РУНА 8. ИСПЫТАНИЯ ИЛЬМАРИНОНА Жил-поживал старый мудрый Вяйнемеянин в Калевале. И все бы ничего, если бы однажды не построил он себе волшебную лодку. Эта лодка была говорящей. Идет как-то Вяйнемеянин мимо лодочного сарая и слышит, как лодка, жалуется, причитает. «Бедная я несчастная!» Строили меня, чтобы по морю под парусом бегать, С воинами в дальние походы ходить, Добычу славную привозить, А я на берегу чахну, гнию, прозябаю. Жалко стало Вяйнеменину лодку. И тут вспомнилась ему далекая туманная Похила, Мудрая Лоухи и ее прекрасная дочь. А ведь она и Ильмаринену отказала, Подумал песнопевец. Посватаюсь-ка я к ней еще раз. Попытаю судьбу. Лоухи всегда была за меня. Она дочку уговорит». Снарядился Вяй спустил лодку на воду и поплыл на север. Но заметила его сестра Иль Маринена, которая стирала на морском берегу. Побежала девица со всех ног к брату, который, как всегда, трудился в своей кузнице. «Слыхал новость, братец!» — воскликнула она. «Вяйнемейнин снова поехал в Похьелу к твоей невесте свататься. Поспеши, не то опередит тебя хитрый старик». «Это не дело», — нахмурился Ильмаринен, опуская молот. «Я ведь для лоухи сам повыковал. Надо ей о том напомнить». А сестра вытолкала его из кузни, умыла, помогла переодеться в нарядное платье, усадила на коня и крикнула «Скачи скорее!» Пока Ильмаринен мчался берегом, Вяйнемейнин плыл себе не спеша на говорящей лодке по морю. Плыл он, плыл, и вдруг лодка налетела на мель, не туда, ни сюда. Перегнулся старец через борт, видит, а там никакая не мель, а огромная щука. Выхватил он меч и отрубил щуке голову. Потом сварил из щучьего мяса отличную уху, а из щучьей челюсти сделал себе новое кантеле. Колдовское, сладкозвучное, и довольный направился дальше. Вот уже искал и скалы похилы показались вдалеке. Подплыл Вяйни Мейнин к берегу, и вдруг наперерез ему всадник, златокудрый богатырь. — Да это ж Ильмаринен, — изумился песнопевец. — Что ты здесь делаешь? — А ты что делаешь? Перегораживая ему путь, гневно спросил кователь. «К невесте моей свататься вздумал, древний старикашка!» «Дева похилы тебе отказала, а значит, всякий к ней посвататься волен!» «Нет уж, я сам посковал и лоухи за нее отдал, а тебе тут делать нечего!» Так бронились они, не желая уступать один другому, но в конце концов помирились. Решили так, кого дева похилы сама изберет, тому ее мужем и быть и поехали дальше вместе. Вот прибыли они на двор хозяйки Пухилы. Лохи увидела Вяйнеменина, обрадовалась, но виду не показала, ведь рядом с ним, полыхая от гнева, стоял молодой Ильмаринен. Пригласила их в избу, велела служанкам нести угощение, а сама говорит тихонько дочери, «Видно не отвязаться нам от этих женихов. Дам я тебе, доченька, чашу с хмельным медом, и скажу, поднеси ее тому, кто тебе мил. — И что же мне, на пол ее разлить? — нежным голоском спросила красавица. — Только попробуй, — замахнулась клюкой лоухи. — Материнской властью тебе приказываю, поднеси ее вяй неменину Дева похел искривилась, но промолчала. Вот поели гости, и выходит красавица в золоте и серебре с чашей, полный сладкого хмельного меда. «Поднеси ее, доченька, тому жениху, который тебе по сердцу», проворковала лоухи, подмигнув старому песнопевцу. Вяйнемейнин приосанился, а дева, взор потупив, прошла мимо него, да и вручила чашу Ильмариныну. «Не пойду за седобородого старика, будь он хоть первым чародеем в мире», звучно объявила она. «Если уж выходить замуж, так за молодого красавца, могучего кузнеца!» Поник головой вековечный песнопевец, а Ильмаринен так обрадовался, что от волнения чуть из рук чашу не выронил. Принял ее с поклоном и говорит дрожащим голосом. «Спасибо тебе, прекрасная дочь Сумерек, что избрала меня в мужья. Я уж и не надеялся». «И правильно не надеялся!» рявкнула взбешенная Лоухи. «Ух, как разозлилась она на непокорную дочь!» «Не так-то просто получить первейшую из девпохилы!» продолжала она сердито. «Должен ты, кузнец, пройти испытание, и первое вот какое — спаши змеиное поле, а уж потом и о свадьбе поговорим». «Я ведь уже сам пасковал», — попытался напомнить Ильмаринен. Но Лоухи и слушать ничего не желала. Змеиное поле Хиси прежде многие вспахать пытались, да никто с него обратно не вернулся. Было оно сплошь засеяно костями и черепами тех, кого прежде посылала туда злая хозяйка Похьевы. Посмотрел на белые черепа с горки Ильмаринен и приуныл. Но вечером пришла к нему тайком дочка Лоухи и говорит, «Не грусти, а лучше меня послушай, ты же кузнец». «Вот и примени свое искусство!» И что-то ему на ухо прошептало. Ушла дева, а Ильмаринен всю ночь проработал в своей кузнице. Утром вывел он во двор огненную лошадь, запряг в нее золотой плуг. На ноги себе надел железные сапоги, на руки железные обмотки, тело надежно укрыл железной рубахой. Вывел он коня на поле, раздалось шипение, из черепов высунулись змеи подняли головы распахнули зубастые пасти готовясь жалить смельчака но сколько они не кусали за ноги ильмаринана ни одна из змей хиси не смогла прокусить зачарованное железо ну ладно неохотно протянула лоухи поглядев на вспаханное поле а вот тебе еще задание она мысленно перебрала всех самых опасных существ зверей и духов, живущих в Похеле. Не послать ли ненавистного жениха на тот свет, в подземную Маналу? Там у Калмы тоже чудовищ хватает, волки, медведи. Но не перебраться живому через Туоналу, черный заклятый поток. И тут придумала испытание Лоухи, даже развеселилась. «Да мне щуку, чтобы я, старушка, вкусную хивом наварила», умильным голоском попросила она. «И больше, клянусь, ни о чем тебя просить не стану. Да только смотри, поймай мне ее без удочки и сетей». «А где водится та щука?» — спросил кузнец. «Да в ту он подземной речке». Вечером пришла к Эльмаринену дева Похьелы и говорит. «Смертельно опасное задание дала тебе мать. Нельзя даже приближаться к черному потоку. Ядовит он для живых людей» кроме самых великих чародеев. «Но что же мне делать? Ты кузнец, вот примени свое искусство», вновь посоветовала девица и зашептала ему на ухо. Всю ночь проработал в кузне Ильмаринен, а утром распахнулись ворота, что-то зашумело, загудело, полыхнуло пламя, и вылетел из кузни в небо гигантский железный орел. Громыхая железными крыльями, Полетел он в Маналу и начал там кружить над черным потоком, что-то внизу высматривая. А потом, как кинется вниз, забурлила вода, заскрежетали стальные когти по крепкой чешуе, забила хвостом огромная рыба, защелкала зубами. Но орел все же вытащил ее из воды и принес на двор клоухи. «Эх!» — вздохнула хозяйка Похилы, глядя на добычу. Очень ей хотелось к чему-нибудь придраться, но уже ничего она не могла больше придумать. «Ладно, свадьбе быть!»